Охотники и добыча. Прошу прощения, старейшина. Медленно склонившись перед старым мастером, который весьма недовольно смотрел по сторонам, более молодой разумный, тяжело вздохнув, быстро показал себе за спину. «Дело в том, что монстр, за которым мы гнались, был убит другими монстрами. И теперь мы просто ничего поделать не можем? Пожалуйста, помогите нам разобраться, а может даже исправиться с теми, кто может быть поблизости». «Здесь слишком сильные монстры». «А что делают мастера, чтобы были с вами?» Раздраженно проскрипел сквозь зубы старик, всем своим видом выражая свое растущее недовольство и просто не желая покидать удобного вороха подушек, на которых так старательно расселся, и даже на мгновение менять свое местоположение. «Чем они там заняты? Может, вы еще предложите за вас этих монстров ловить и всякие ингредиенты собирать?» Мне что, заняться больше нечем? Меня же сюда ни одного послали, так что пусть поднапрягутся. А то придумали тоже. Или вы думаете, что мне больше всех надо? Сами виноваты, надо было быть умнее. Раздражение старейшина было легко объяснить. По сути, он уже привык жить в свое удовольствие в обители секты изысканного ветра, даже не задумываясь о том, что приходится делать тем, кто стоит ниже него по положению, чтобы старейшинам жилось лучше и удобнее. Однако положение дел в последнее время ухудшилось. Все только из-за того, что его наследники, которых он сам приставил к наследнице главы секты, не оправдали его надежд и совершили очередную глупость. Им следовало бы быть внимательнее в таких делах. Однако эти разумные решили, что они больше и лучше других разбираются в таких вещах, И вот результат. Оказалось, что эта молоденькая девчонка была куда умнее их и заметила те возможные нюансы, которые могли помочь секте там, где они ничего не увидели. И теперь даже ему, несмотря на все заслуги перед сектой, приходилось страдать, чтобы хоть как-то компенсировать случившееся. Естественно, что и второй старейшина, попавший в немилость главы секты, также находился здесь, в лесу демонов, Эта экспедиция практически сразу начала вызывать у обоих мастеров высшего ранга посвящения достаточно большое раздражение. Настолько сильное, что они, даже не скрываясь, начали между собой ссориться, в результате чего их отряд достаточно быстро разделился. Но теперь, когда дело дошло до действий, сам старейшина понимал, что, будь они вдвоем, все было бы куда проще». Ведь они сейчас преследовали достаточно опасного монстра, как минимум пятого ранга. Это был весьма своеобразный, но при этом опасный демонический лось, чудовище, которого следовало бы опасаться. Справиться с ним присутствующие в отряде разумные просто не могли, так как для этого нужно было как минимум пара тройка мастеров шестого ранга. Сам старейшина имел седьмой ранг и мог даже рассчитывать на то, что сможет сам справиться с таким монстром. Вот только даже в этой ситуации ему следовало быть настороже. Все-таки он уже давно не сражался с чудовищами, тем более настолько сильными. «Подожди, что ты сказал?» Наконец-то встряхнувшийся старый мастер внимательно посмотрел на стоявшего перед ним со склоненной головой молодого мастера секты. «Какие еще монстры его убили? Вы сами вообще чем там занимались? Это же вы должны были его загнать прямо ко мне!» Пытаясь объяснить ситуацию, молодой мастер рассказал ему о том, что они загнали этого демонического лося в своеобразный овраг, где можно было бы на него напасть с разных сторон. Однако, когда подобрались к этому месту и сами представители секты «Изысканного ветра», то они наткнулись на фактически облоданную тушу этого монстра. Его кто-то уже убил и даже постарался ободрать от всего ценного, что там только могло быть. Естественно, что само по себе подобное известие заставило старейшину секты сорваться, так что он тут же обругал присутствующих глупостей и слабости, и уже сам направился в то место, так как понимал, что подобная охота всегда сопряжена с риском столкновения с такими же охотниками, какими на данный момент были и они сами, хотя, к его сожалению, всех местных охотников, что жили поблизости, кто-то уже старательно предупредил так что поживиться за их счет у представителей секты изысканного ветра, как и они рассчитывали, просто не получилось. А Вот только если такие разумные все же и появились поблизости, то у них у всех сейчас могли возникнуть проблемы, так как если отряд, который напал на этого лося, и так быстро все сделал, столкнется с ними, то сами представители охотничьей партии секты изысканного ветра банально окажутся неудел. И все потому, что еще неизвестно, кто среди них мог быть. Как уже говорилось ранее, для убийства такого монстра в отряде должно было быть как минимум три, а то и четыре достаточно сильных и опытных мастера Дао, не ниже шестого ранга. А старейшина уже и сам не был уверен в собственных силах. Он привык сидеть в удобном месте и только раздавать приказания. Но с этим теперь могли возникнуть сложности. Ведь глава секты недвусмысленно приказал им без результатов не возвращаться в обитель, а они за последнее время смогли убить всего лишь несколько монстров третьего ранга. Такая добыча не сделает им большой чести, поэтому ему самому приходится подобное учитывать заранее. Так что сейчас он был просто зол. Однако, когда его все же провели до нужного места, то все то, что он увидел перед собой, загнало даже старейшину с его опытом в ступор. Ведь перед ним действительно был скелет еще не так давно сильного и практически могущественного существа, обглоданный неведанными тварями практически до голых костей. Но при этом сразу стоило отметить тот факт, что его шкуры даже малейшего клочка поблизости обнаружено не было, что явно свидетельствовало о том, насколько опасные существа напали на этого демонического лося. К тому же у него отсутствовали любые кости, которые могли нести в себе силу. То есть эти существа были не просто хищниками. Они забирали и все то, что могло содержать в себе какие-либо плетения или силу дао. Это больше напоминало охотников, а не каких-то диких хищников. И именно исходя из этого, даже сам старый мастер понял, что опасность в этой ситуации становится слишком уж велика, так как столкновение в таком положении могло привести их разделившийся отряд к поражению. Будь они сейчас вместе, им было бы куда проще разобраться с потенциальным врагом. Да и не стал бы на них кто-либо нападать, если бы их отряд был достаточно силен. По крайней мере, сам старейшина так бы и поступил. Более слабых противников даже нужно было бы уничтожить. А вот тех, кто может быть достоин внимания, лучше обходить стороной. Тем более, что сейчас он просто не мог понять того, что здесь случилось. Насколько могут быть опасны существа, которые так легко разделались с таким достаточно опасным чудовищем? Старейшина, прошу прощения, но вы должны это увидеть! Выбежавший из-за кустов сбоку молодой ученик, который также имел отношение к его родне, Сейчас растерянно махал руками, что выдавало его излишнюю эмоциональность и даже определенное возбуждение. «Посмотрите на то, что мы обнаружили!» Стараясь ничем не демонстрировать своей все возрастающей злости, старейшина пошел за ним, но когда он вышел в соседний овраг, находившийся поблизости, то замер в ужасе. В этом месте он обнаружил еще гору таких останков, уже гниющих, Судя по всему, этих существ убивали здесь достаточно часто, и эта груда останков появилась здесь где-то неделю назад. Кого здесь только не было! Судя по всему, кто-то превратил весь ближайший кусок леса в свои охотничьи угодья, что явно свидетельствовало о том, что в этой местности охотился кто-то весьма опасный. Останки существ самого разного вида и ранга были также в разной степени разложения». Словно их кто-то сюда приманивал именно для того, чтобы убить. Ни у одного из них нельзя было обнаружить чего-то, содержащего силу. И чем больше он это понимал, тем больше старейшину охватывал страх. Ведь в данном случае можно было понять главное. Если кто-то устроил здесь именно в этом месте такую охоту, то данный индивидуум считает себя вполне защищенным и даже потенциальным хозяином данных территорий. Если все обстоит так, то им лучше отсюда уходить. Срочно! В лесу демонов так спокойно и уверенно себя могут чувствовать только монстры очень высокого ранга. Седьмого или даже восьмого, не говоря уже о том, что это могут быть настоящие демоны, с уже образовавшимся сознанием. Такие существа невероятно могущественные и опасны. И недооценивать столкновение с ними никому бы не рекомендовалось. В этом случае даже вся их секта вряд ли бы справилась с таким чудовищем. А если это была группа высокоранговых мастеров-охотников, тут для них тоже будет мало приятного. Так как, скорее всего, такие индивидуумы используют какие-то запретные техники во время охоты. Он и сам был бы рад использовать нечто подобное. Лишь бы получить выгоду и возможности. Однако информация о том, что кто-то из шести сект использует запретные техники – могла бы уничтожить очередную секту. И поэтому можно было понять, что в данной местности никто не пойдет навстречу друг другу с пустыми руками и миролюбивыми намерениями. Здесь не должно быть живых свидетелей. Именно исходя из всего этого, им можно было сразу понять, что им лучше отсюда уходить. Но прежде чем он успел скомандовать срочное отступление, раздавшиеся в том самом овраге, где сейчас лежали останки демонического лося, которого они преследовали, панические крики и звуки боя четко дали ему понять, что опасность сама пришла за ними, потому что раздавшиеся взрывы и хлопки разрушающихся боевых плетений мастеров и учеников их секты, старательно сражавшиеся с каким-то невидимым врагом, могли означать только то, что противником попался весьма серьезный. Резко выдохнув, старый мастер решительно направился прочь так как сразу понял, что не хочет рисковать жизнью, даже спасая своих потомков. Ведь, по сути, все они были всего лишь расходным материалом. При этом он даже не обратил внимания на то, что стоявший рядом с ним ученик растерянно пытался позвать старейшину, чтобы помочь товарищам, а потом рядом с ним молниеносно промелькнуло какое-то существо, и молодой парень замолчал навсегда. Его обезглавленное тело просто рухнуло в ближайшие кусты. Сам старейшина сейчас уже прекрасно понимал, что ему нужно как можно быстрее покинуть этот лес. Но он не учел того, что те, кто сейчас охотился, уже на них самих. И сам прекрасно понимал то, насколько могут быть опасны такие индивидуумы. Видимо, им и самим не нужны были живые свидетели их деятельности. И именно поэтому эти существа, а людьми назвать данных монстров было просто невозможно, заранее подготовились и перекрыли все пути к отступлению, чтобы не дать врагам позвать на помощь. Так что он успел пролететь на своем мече всего лишь шагов тридцать, прежде чем выскочившее откуда-то сбоку бронированное существо отбило направленное в его тело клинки энергетических плетений меча, как будто бы они ничего не значили, и одним длинным ударом просто достало старого мастера, тут же полетевшего к кубарям в ближайшие кусты. Он даже не понял того, что случилось. Не понял, что проиграл еще до начала этой битвы, так же, как и все те, кто был с ним. Только вот для него лично и других мастеров секты, которым не повезло попасть в руки этих странных существ живыми, приключения только начинались. Так как эти существа, словно завзятые охотники, перебили всех, кто был младше и слабее хотя бы первого ранга мастерства, а всех остальных оглушили и связали, после чего даже трупы забрали с собой. Более того, он также не знал о том, что спустя всего пару дней в эту же ловушку попались и другие представители их секты, которые даже не охотились, а просто шли следом за ними. Его товарищ по совету старейшина, по совместительству родственник, просто не желал рисковать ни собой, ни своими людьми. Поэтому двигался следом вполне себе спокойно и не отвлекаясь ни на что другое. Поэтому, когда они наткнулись на место битвы, то даже и не поняли того, что произошло, когда на них также обрушились эти самые монстры. Они действовали по уже отработанной схеме. Хотя в этот раз старейшина не стал бежать, а попытался оказать активное сопротивление. Вот только силы его уже были далеко не те, какими этот разумный мог бы похвалиться в самом расцвете своего мастерства. Уже только поэтому, атаковавшие его твари, Особенно та, что была похожа на какого-то закованного в узорной латы рыцаря, легко смогли отбить его попытки защититься и также оглушили его. Очнулись мастера секты изысканного ветра только в клетках, где над ними кто-то неведомый принялся проводить жуткие эксперименты. И в скором времени они также превратились в подобных чудовищ, способных только на одно — защищать истинного хозяина этой территории — если бы они знали раньше о том, что у этой территории уже есть свой хозяин, то, возможно, не стали бы вообще туда соваться. Только вот уже как-то изменить ситуацию было просто невозможно. К тому же их даже не радовал тот факт, что они оказались на территории того самого места, куда так мечтали попасть всю свою жизнь – на горе Бога. Только вот Бога здесь, судя по всему, уже давно не было».